Глава шестая. Хлопоты в Новгороде. В 1225 году новгородцы призвали себе на княжение Ярослава Всеволодовича князя Переславль-Залесского, сына великого Владимирского князя Всеволода Большое Гнездо и отца будущего святого защитника русской земли Александра Невского. Ярослав был человеком храбрым и решительным, а в воинском деле весьма умелым и к тому же удачливым полководцем. Дружина его любила и готова была, как говорится, идти за ним в вагоне в воду. По исполнению трех лет в Переславле отцом над ним был совершен обряд пострига и посажения на конь, что по древней славянской традиции со столь малых лет вводило его в воинское сословие. Уже в десять княжича послали с войском на опасную южную окраину Руси, где велась постоянная борьба со степняками-половцами. Успел князь повоевать в многочисленных междуусобных княжьих войнах, да еще и с крестоносцами на западных рубежах сходился он ни разу в битве. Именно такой опытный воинский предводитель как раз и нужен был новгородцам в преддверии того большого нашествия Литвин, которые уже ждали и к которому готовились. Властями Великого Новгорода было по достоинству оценено предупреждение от своих послухов с враждебных земель, да те сведения, что поступили от дозорной сотни Андрея после их недавних боев под Торопцем. Все это собранное воедино говорило о грядущем большом противостоянии с врагом на своих южных рубежах. поэтому княжескую дружину Ярослава было решено усилить до трех тысяч, выделив все полагающиеся для этого средства на ее содержание и вооружение. Разрешено было Великим Господним Советом Новгорода и комплектование Большой Дозорной Сотни в Андреевском, да еще и со всеми прочими вспомогательными подразделениями, какие только там требовались». А именно, ладейной командой, судовой ратию, крепостной и степной полусотнями, да еще и обозную команду разрешалось заодно создать. Андреевская дружина получалась уже серьезной силой, и требовала она для себя приличных средств, но и дела ее говорили уже сами за себя. Был заметен хороший приварок для казны, значительно увеличившийся после освобождения от разбоя основных торговых путей. Да и вес батюшки Новгорода в глазах соседних княжеств Владимирского, Торопецкого, Смоленского и даже враждебного Полоцкого теперь сильно вырос. Слухи о недавней эффективной борьбе небольшим числом дозорной сотни новгородцев против огромной литвинской рати разнесся далеко за пределы северных русских земель. А уж разгром скандинавского пирата Гаральда Волосатого для взятия всей датской агентуры в столице и вообще давал властям крупные козыри в предстоящей политической игре на важном балтийском направлении. Так что средство было решено вкладывать в Андреевское безо всякого ущемления. Нашествие Литвин в Великом Новгороде думали ждать не раньше середины, а то и конца февраля. Слишком морозным, да нереально трудным мыслилось вести войну в студенном январе. поэтому княжью войско до да сборную новгородскую рать решено было посылать к торопцу не раньше начала последнего зимнего месяца. Доводы же Андрея, приглашенного на этот совет, где обсуждалась предстоящая зимняя кампания о необходимости пораньше выдвигаться к южным новгородским рубежом, большими людьми услышаны не были. — Кто ты такой тут, спорить с боярами да самыми серьезными людьми новгородскими? Кричали ему на господнем совете «Выскочка! Знай свое место, сотник!» И Андрей стискивал зубы, понимая, что ничего он не добьется тут от своей горячности. Слишком сильными врагами могли стать все эти напыщенные бояре, с особой ревностью следящие за любым, кто только начинал подниматься вверх на политическом небосклоне республики. «Ну да ладно! Его дело было предупредить!» А уж сам он был волен действовать со своей ратью по своему личному усмотрению. С князем же Ярославом Всеволодовичем общий язык удалось найти гораздо легче. Ну да это и понятно, воин в воине всегда, прежде всего, человека видит. А Андрей в глазах князя был человеком легендарным. Столько битв и походов пройти за свою жизнь, сколько ему довелось, не каждому в этом времени было дано. Вот и этим октябрьским вечером сидели они в большой зале княжьего терема, что стоял в предместье Новгорода, и вели неспешную беседу. Все было интересно Ярославу, и про старые походы сотников в степи услышать, и про его недавние дела с разбойниками да с пиратом, и по обустройству поместья и ратной школы отроков сказ, все слушал князь с превеликим вниманием и интересом. Да. Протянул он. дела ты грандиозные у себя там затеял, Андрей Иванович. Обучение воинов новому ратному искусству — то вообще дело серьезное. А то, что наши воинские традиции да умения не только не забываешь, но еще и развивать пытаешься, так-то вообще достойно уважения. Чудно, конечно, для меня много и непривычно все как-то у тебя, но полагаю, что время все рассудит и определит правду». а то, что неверное, в итоге отсеет или отсечет. Не просто ох, не просто пробиться через боярскую косность, да их природное шванство. Они всегда только о своем личном интересе, да о своей машне пекутся. Знаю, знаю, как на тебя помои лили на недавнем высоком совете все эти торгаши. Но да их дело это гривны считать, а наше свою землю ратным железом от ворога оберегать. И с этим Андрей был полностью согласен. Решено было действовать совместно, не дожидаясь подхода новгородского ополчения под предводительством столичного посадника и тысячского, А для этого было необходимо выдвинуться в торопец пораньше, сразу же после рождественских праздников, и объединить уже свои силы с князем Давыдом Мстиславичем под его торопцем. Забрав пришедшие из германских земель инструменты и оборудование для ремесленной обработки металла, в большой воде две груженные ладьи сотника готовились к отправке в родную усадьбу. Ты мне все труднее и труднее задачи ставишь, друг, улыбнулся провожающий на пристани путята. Ладно, заказанное тобой ремесленное оборудование для обработки металла. ради которого мы все ремесленные мастерские в германских землях перевернули и в итоге все же все там нашли и вывезли. Тут-то понятно, что ты это все ради развития своего оружейного производства затеял. Родственников твоего грека Аристарха из Кафы торговой ладьей вытащить нужно. Хорошо, вывезли, а с ним еще заодно несколько ремесленников с семьями прихватили — что тоже захотели бежать от монгольского гнета, то тоже понятно. Они прекрасные мастера и всегда будут полезны в поместье. Но вот ради чего стадо оленей от северных карелов и саамов тащить? Скажи ты мне, глупому, я вот этого вообще не понимаю. Чем тебе твои кони-то не угодили? У них же даже скорость хода выше, да на оленях же вообще невозможно в бой идти». И купец засмеялся, только представив Андрея верхом на олене с мечом и со щитом в руках. «А вот зря смеешься, купчина!» — улыбнулся Андрей. «Понятно, что верхом на них не навоюешься, да и ход у них медленнее, чем у коня. Но вот там, где на лошади по болотам и большим снегам не пройдешь, там зачастую только олени смогут выручить. У них ведь копыта всегда к зиме обрастают длинным щетинистым волосом. Вот и становятся они чем-то похожи на наши людские снегоступы. И везде, где нужно, пройдут. Кормят этот зверь неприхотливый, а мясо его вкусное. В общем, я вижу только одни плюсы от их разведения. Перечислял другу достоинству северной скотинки сотник. Самое главное тут что? Это правильно для начала их разместить, чтобы это место было бы хорошо продуваемым да прохладным, Тогда и гнус с мошкарой олени не заедят, и сами они не сопреют под своей теплой шкурой. Ну да у меня в войске уже есть пара десятков северных карелов. Да еще, думаю, скоро столько же подтянутся на подмогу. Вот и будут в поместье следить за всем этим делом. Чувствую я, друг, что придет скоро время для ратных дел к северо-западу от нас». Если с племенем Карелов у батюшки Новгорода союз до да полное согласие, то вот с финскими племенами Сумь и Емь исконная вражда во все времена была. А сейчас их еще шведы на нас натравливают, обещая золотые горы. Да давая поддержку, если они только на нас с севера нападут. Так что, когда по-серьезному в Карелии вспыхнет, вот тут-то ты и вспомнишь меня с этими самыми оленями». над которыми «так сейчас любишь потешаться», — погрозил ему пальцем Андрей. «Ну ладно, пошутили и будет, пора уже нам отчаливать». И друзья крепко обнялись, прощаясь на бревнах причала. Владьям Сотника предстоял неблизкий путь по мутным и холодным осенним рекам в свое далекое поместье, где его давно уже заждались. С ним, помимо команды, плыли еще три десятка воинов, желающих служить под его началом, да хорошо наслышанных о воинской славе и доблести новой рати. Плыли с ними также несколько ремесленников со своими семьями и скарбом, пожелавшими переехать для продолжения своей работы и своего дела на новое место в те завидные условия, что им всем там предложили. Сидела тут отдельной группкой около десятка черноволосых и загорелых греков, из тех, что удалось тайно вывести путятой, из самой Таврии, от жестокого монгольского гнета. Было видно, как они сильно мерзнут на пронизывающем октябрьском ветру, несмотря на все выданные им длинные шерстяные плащи до меха. Но им нужно было как-то потерпеть эти десять суток пути, и уже тогда... Как им было обещано, они смогут войти в свой новый дом, где уже смогут спокойно жить, не опасаясь за свою жизнь и судьбу детей. Помимо пожилых родителей Аристарха, жены Елены и их троих детей плыли вместе с ними с зодчей каменных дел Александр и портной Феодосией со своей женой и с двумя детьми. Людьми они были довольно грамотными и интересными, так что за беседами как-то удалось скоротать. Это долгое плавание. А на десятый день показалось уже и устье Поломити, где их заметил разъездной дозор бригады, и теперь до дома оставался только день хода.